Его светлость ошибается, — холодным тоном произнес Гутье. — Эти кошели достались нам по наследству. — Ну, конечно же, я так и думал, — сказал Артуа. — По наследству от той семьи, которую вы навещали ночью под стенами Нельской башни. Ладно, ладно, молчу. Честь прежде всего. Я вас одобряю, детки. Умеешь ласкать даму? Умею уважать ее репутацию, но упрощайте. И не гуляйте больше по ночам, увешанные ювелирными изделиями. Робер снова оглушительно захохотал, обнял братьев дружески за плечи, чуть не столкнув их лбами, и ушел, предоставив им тревожиться и сердиться на свободе, даже не дослушав слов их благодарности. Братья Донне, вместе со своим спутником незаметно дошли до ворот Бюсси и теперь повернули направо, а Роберт Артуа зашагал через Преоклер по направлению к Сен-Жермен-де-Пре. «Хорошо, если он не разболтает всему двору, где встретился с нами», — сказал Готье. «Как ты думаешь, способен он держать пасть на запоре?» «Думаю, что да», — ответил Филипп. В сущности, он неплохой малый. Не будь у него такой, как ты выражаешься, пасти и таких ручищ, еще неизвестно, были бы мы живы. Нельзя же так скоро забывать оказанную тебе услугу. Ты прав. Впрочем, мы тоже могли бы его спросить, что он сам-то делал в таком захолустье. Бегал за непотребными девками, уверяю тебя». — И сейчас отправился в какое-нибудь злачное местечко, — ответил Филипп. Он ошибался. Робер Артуан вовсе не собирался развлекаться. Сделав крюк по Преоклер, он снова вышел на берег и возвратился к причалу подножия Нельской башни. Луна опять спряталась за туч. Робер негромко свистнул. Такой же свист час назад возвестил о начале нападения на братьев Доне. Шесть теней отделились от стены, а седьмая поднялась с дна лодки. Все семь теней стояли перед его светлостью Робером Артуа в самых почтительных позах. — Чудесно, чудесно! — Вы хорошо справились с делом, — начал Артуа. Все получилось, как я задумал. — Подойди сюда, Карл Ган, позвал он главаря бандитов. — Возьми и раздели поровну между твоими людьми. И Робер бросил ему кошелек. — Здорово вы, ваша светлость, меня по плечу ударили, — заметил один из грабителей. — Подумаешь, велика важность. — Это предусмотрено в оплате, засмеялся Артуа. А теперь прочь отсюда. Если вы мне еще понадобитесь, я вас извещу. Затем Робер сошел в лодку, которая осела под его тяжестью. Лодочник, схватившийся за весло, был тот самый старик, что привез сюда братьев Дуне. Ну как, ваша светлость, довольны? — спросил он. Лодочник задал вопрос самым обычным, а не тем хнычащим тоном, которым он говорил с братьями Дуне. Казалось, он даже помолодел лет на десять и теперь изо всех сил налегал на весла. — Доволен. — Доволен, мой старый лорме. — Ты здорово провел их, — ответил великан. — Теперь я узнал все, что хотел знать. С этими словами Рубер откинул назад свой мощный торс, вытянул свои слоновые ноги и погрузил в черные воды сены свою огромную лапищу. Часть вторая. Принцессы-прелюбодейки. Глава первая. Банк Толомейи. Миссир Спинелло Толомея минуту сидел в задумчивости, потом, понизив голос до полушепота, словно боялся, что его могут подслушать, спросил: Две тысячи ливров задатку? Устроит ли его высок столь скромная сумма? Левый глаз банкира был закрыт а правый, смотревший на собеседника невинным и спокойным взглядом, неестественно блестел. Хотя миссир Толомео уже давным-давно обосновался во Франции, он никак не мог отделаться от итальянского акцента. Это был пухлый, смуглый брюнет с двойным подбородком. Волосы с проседью, аккуратно расчесанные и подстриженные, падали на воротник кафтана из тонкого сукна, отороченного мехом и стянутого поясом на брюшке, напоминавшем по форме тыкву. Когда банкир говорил, он назидательно подымал пухлые руки и осторожно потирал кончики тонких пальцев. Враги уверяли, что открытый глаз банкира лжет, а правда спрятана в закрытом глазу. Спинелло Толомея, один из самых могущественных дельцов Парижа, напоминал манерами епископа, по крайней мере, в эту минуту, поскольку беседовал он с Прелатом. А Прелат был никто иной, как Жан де Мариньи, худой, изящный, даже грациозный юноша, тот самый, что накануне, во время заседания церковного судилища, сидел на паперте собора Парижской Богоматери в такой томной позе и потом обрушился на великого магистра. Младший брат Ангерана де Мариньи был назначен в архиепископство Санское, от которого зависела Парижская епархия. Назначен был с целью довести до желаемого конца процесс против тамплиеров. И таким образом гость был причастен к самым важным государственным делам. — Две тысячи ливров? — переспросил он. Посетитель держал себя не совсем спокойно. Услышав эту цифру, он взволнованно отвернулся, желая скрыть от банкира радостное изумление, осветившее его лицо. Подобной суммы он никак не ожидал. — Что ж, эта сумма меня, пожалуй, устроит, — проговорил он с наигранно небрежным видом. — Я предпочел бы, чтобы дело было улажено как можно скорее. — Банкир следил за ним хищным взглядом, будто жирный кот, подстерегающий хорошенькую печушку. — Можно устроить все тут же на месте, — ответил он. — Прекрасно, — отозвался юный архиепископ. — А когда прикажете принести вам... Он не докончил фразы, так как ему почудился за дверью какой-то подозрительный шум. Но нет, ничто в доме не нарушало тишины. — Только в окно доносился обычный утренний гул, наполнявший ломбардскую улицу, пронзительные крики точильщиков, водовозов, торговцев зеленью, луком, кресс-салатом, сыром, углем. Молока, кому молока, тетушки, сыр хороший, сыр из шампани, угля, угля, за день денье целый мешок. Свет, лившийся в огромные трехстворчатые на итальянский манер окна, мягко скользил по роскошным стенным драпировкам, расшитым сценами из военной жизни, по дубовым буфетам, новощенным до блеска, по большому ларю, обитому железом.